День 7. Куско. Воскресенье, 26 августа. 15:45. Международный аэропорт в Куско, Перу. Старенький одномоторный самолёт резко нырнул к бетонированной площадке. Внизу лабиринт улиц, мерцающих огнями высоток и старых глинобитных домиков раскинулся Куско. Хотя сам ждал посадки, он отвернулся от иллюминатора. Слишком уж много перелётов выдалось за тот долгий день. На пути из вулканической кальдеры дядя Хенк воспользовался рацией вертолёте, чтобы предупредить власти и базу об извержении вулканов. В голосе Филиппа звучала паника. Местные рабочие уже вовсю эвакуировались, и Генри приказал Спиранту отправляться вместе с индейцами. В вертолёте не оставалось горючего для ещё одной посадки и старта. Филипп чуть не плача умолел его забрать, однако Генри твердо решил, как можно скорее вернуться в Куско. На маленьком частном аэродроме неподалеку от Мачу-Пикчу дядя Хэнка нанял для перелета в Куско одномоторный самолет и пилота. Несмотря на тщательно разработанные планы, перелет занял почти весь день. Самолет пошел на посадку, и сын выпрямился в тесном салоне, стараясь не побеспокоить прикорнувшую на его плече Мэгги. Все остальные тоже спали. Всем позавидовал их умению отдыхать. Ему это никак не удавалось. В голове упорно прокручивались события последних суток. За эти сутки он успел умереть. Трудно было полностью осознать это. Как он ни старался, но никак не мог вспомнить случившегося с ним за тот выхваченный из жизни час. В памяти не всплывали ни белый свет, ни райское пение, лишь поле кино, пулевое ранение в грудь, а затем пробуждение на золотом алтаре. Всё остальное словно выпало. Сэм нахмурился. Что ж, греху приказывать судьбу за кратковременный провал в памяти. Он остался жив, более того, рядом с ним спала прекрасная рыжеволосая ирландка. Взглянув на неё, Сэм осторожно убрал с лица девушки выбившуюся прядь волос. Пора было её будить. Близилась посадка. Однако юноше ужасно не хотелось нарушать минуты близости, даже если он служил всего лишь подушкой. Сэм отвел руку от волос Мэгги, прогоняя дальнейшие мысли. Самолетик коснулся посадочной полосы. От толчка и воя гидравлических тормозов пассажиры проснулись и посмотрели в маленькие иллюминаторы. «Мы уже на месте?» — спросила Мэгги, подавляя зевок. «Могла бы поклясться, что заснула минуту назад». Сэм закатил в глаза. Ему перелет показался бесконечным. «Да, добро пожаловать в Куска!» Пока они выруливали к крошечному зданию аэропорта, пилот переговаривался с базой. Дядя Хенк расстегнул ремни и начал прибираться между сиденьями вперёд. Очередные планы и приготовления, подумал Сэм. Он никак не мог понять, зачем дяде так спешить в Куска. Когда юноша попытался это выяснить, Мэгги предостерегающе покачала головой. Оставь его. Теперь Сэм бросил на Мэгги вопросительный взгляд. Девушка провожала профессора полными сострадания глазами. Что же всё-таки произошло? О чём они умалчивают? Что там за люди? спросил заднего сиденья Норман. Сэм прислонился к иллюминатору. Возле аэропорта толпились люди. Половина из них, с винтовками на плечах, была одета в защитного цвета форму местной полиции. Ещё несколько держали на плечах камеры, а в руках микрофоны. Остальные приехали в слишком тёплых для местного климата костюмах, выдававших государственных представителей. Судя по всему, звонки дяди Хенка наделали шума. Самолет подъехал к аэропорту. Пилот, отстегнувшись от сиденья, подошел к двери. Обсудив что-то с Генри, он распахнул дверь и толкнул задвижку, чтобы выпустить трап. Даже в самолете самому слышал щелкни фотоаппаратов и голоса. Задержавшись возле двери, дядя Хенк обернулся к своим спутникам. Пора встретиться с прессой, ребята. Помните то, о чем мы говорили о том, как отвечать пока на все вопросы. Без комментариев, бросил Морман. Син комментарио, отозвался Денэл. Именно так, сказал Генри. Пока мы всё не выясним, будем общаться только с представителями власти. Все закивали, и особенно Сэм. Ему совсем не хотелось распространяться перед международными репортёрами о своём воскрешении. Ну, тогда пошли. Генри пригнулся, выходя из двери, остальные последовали за ним. Едва покинув самолёт, Генри поморщился. Даже в ярком свете дня фотовспышки слепили глаза. К профессору обращались на различных языках: английском, испанском, португальском, французском. Толпу репортёров сдерживал наряд полиции. Генри шагнул вперёд, отыскивая глазами Жуан. В глубине души он надеялся, что его поспешный звонок властям Куско сработает. Во время перелёта Генри слышал лишь обрывки радиосообщений о штурме аббатства и жесточённой перестрелке. Он знал, что погибло много людей, однако подробности оставались в тумане. Шагая по бетонной полосе, он почувствовал, как его руки невольно сжались в кулаки. Он продолжал оглядывать журналистов, представителей государства и ЮВАК, ни одного знакомого лица. Профессор в который раз сдержал слёзы. Пока он тщетно отыскивал лицо Джона, в его груди, разрывавшейся от гнева и чувства вины, разрасталась боль. Генри уже испытывал подобное после смерти Элизабет. Он думал, что давно примирился с утратой, но страх за Джон снова пробудил эти чувства. На самом деле они никуда и не исчезали, он лишь запрятал их подальше, заслонил необходимостью заботиться о семье. Теперь у профессора снова ныло сердце. Джон нигде не было. Какой-то человек в строгом сером костюме выступил навстречу Генри и протянул руку. Профессор Конклен, я Эдвард Джерринт из протокольного отдела посольства Соединённых Штатов. Нам с вами о многом нужно поговорить. Усилием воли Генри разжал кулак и подал ему руку. И тут из толпы, пробиваясь сквозь шум, раздался голос: "Генри!" Профессор похолодел. Эдвард Джерринт потянулся к его руке, но Генри уже убрал её и отступил в сторону. Он увидел, как через полицейский заслон пробирается стройная фигура. У него дрогнул голос. «Джоан?» Джоан улыбнулась и пошла к нему. Сначала медленно, а потом быстрее, не вытирая слез, льющихся из глаз. Они бросились друг к другу в объятия. Генри забормотал. «О, Господи, Джоан, я думал, что тебя убили, но я молился, я надеялся!» «Дядя Хэнк!» – послушался сзади голос Сэма. За время перелета дядя ничего не сказал ему, а Джоан, не желая обсуждать вслух выбор, который его вынудили сделать. Вина и страх заставляли профессора молчать, пока он сам не разузнает о судьбе Джоан. Когда к ним приблизился Сэм, Джоан и Генри слегка отстранились друг от друга, но Генри не мог оторвать от нее глаз. Не поворачивая головы, он представил доктору Энгель своего племянника. Та тепло улыбнулась и пожала Сэму руку. Затем Генри снова спрятал ее ладонь в своей. «Что же с тобой было?» – спросил он. «Что случилось?» Улыбка Джоан немного померкла. Я сбежала как раз когда начался полицейский рейд, и хорошо сделала. Когда в аббатство вломились власти, монахи запустили в своей лаборатории надёжный механизм. Всё, включая тайник с Алесангро, сгорело дотла. Она показала вдаль. В небо поднимался столб дыма такого же густого, как это извержение вулкана. Взрывом разнесло всё аббатство. Оно ещё тлеет, остались лишь ингские развалины внизу. Ну и дела, протянул Сэм. Гендри придвинулся к Джуан. Слава богу, тебе удалось сбежать. Вряд ли я смог бы пережить, Жван прижался к нему. Я больше никуда не денусь, Генри. Однажды тебя уже куда-то отнесло от меня. Я не позволю, чтобы это повторилось, углубившись, Генри сжал её покрепче. Я тоже. С грустной улыбкой Сэм отошёл в сторонку и оставил их наедине. Он никогда ещё не видел, чтобы дядя смотрел на кого-нибудь с таким самозабвенным обожанием. Радуясь за него, Сэм ощущал в душе какую-то опустошенность. Неподалеку Норман беседовал с представителем посольства. Веселый смех фотографа далеко разносился по бетонной полосе. Рядом стоял Деннел. Норман предложил оплачивать его обучение по линии National Geographic. После смерти матери мальчика ничто не удерживало на родине. Вместе с Норманом он уже строил планы о прибытии в Нью-Йорк. Рядом продолжали сверкать фото вспышки. Сэм побрёл назад к крылу самолёта, подальше от толпы. Юноше нужно было кое-что обдумать. До сей поры его ничто не разлучало с дядей Хенком. Их горе выковало своеобразные узы, соединившие сердца Сэма и Генри и никого к ним не подпускавшие. Сэм оглянулся на дядю. Во всяком случае, ещё недавно было именно так. Теперь, после стольких событий, Сэм раздирали противоречия. Он чувствовал, будто снялся с якоря, удерживавшего его в безопасности. Сразу нахлынули старые воспоминания. Скреб шин, искореженный металл, разбитые стекла, вой сирен, бессильно повисшая рука матери. Из глаз вдруг брызнули слезы. Зачем он только выуживает все это из памяти? Он почувствовал, что за его спиной кто-то стоит. Обернулся и увидел Мэгги. Вместо удивления или насмешки он встретил в ее глазах лишь искреннее участие. Кто-то из медиков дал девушке ярко-желтое одеяло. Мэгги завернулась в него, укрывшись от холодного ветра, и тихо спросила. «Это из-за твоего дяди и той женщины? Боишься, что ты его потеряешь?» Улыбнувшись, Сэм смахнул слезы. «Знаю, глупо», — признался он с давленным голосом. «Но дело не только в дяде Хэнке. Родители, Ральф, все, кого выхватила смерть!» Уставившись в небо, Сэм пытался выразить свои чувства в словах. Отчаянно хотелось, чтобы его выслушали. «Почему мне позволили выжить?» Он махнул рукой в сторону Далёких Ханд, и там, и во время автокатастрофы с родителями Маги приблизилась к нему почти вплотную. А мне, в Канаве в Белфасте, сын знал, что она более других способна понять его боль. "Почему?" тихо повторил юноша, еле сдерживая рыдания. "Ты знаешь, о чём я говорю? Где ответ?" Я даже умер и был воскрешён, но так и не получил разгадку. На некоторые вопросы нет ответов. Маги коснулась его щеки. На самом деле, Сэм, ты не ушёл от смерти, как и все мы. Она всё равно есть, и даже инки в конечном итоге не смогли её преодолеть. Девушка привлекла сама к себе. Многие годы я пыталась от неё убежать, а вы с дядей держали круговую оборону. Однако и то, и другое бесполезно, потому что в конце всё равно побеждает смерть. Своими усилиями мы только делаем хуже. Самостремило на Меги полные мольбы глаза. Тогда как же нам быть? Девушка грустно вздохнула. стараться жить как можно более полной жизнью. Она вгляделась в его лицо и добавила: "Просто жить, Сэм". Он снова почувствовал, что плачет, но я не понимаю как. "Сэм", перебила Мегги, поднося к его губам палец. Отделось с лёгким шелестом сползла с её плеч. "Что? Лучше замолчи и поцелуй меня". Сэм замергал и вдруг обнаружил, что склоняется к губам Мегги, ощущая, какие они мягкие и тёплые. Сэм начал понимать. «Так вот, зачем мы живем?» Сначала он поцеловал ее нежно, а затем с большей страстью. В ушах звенела кровь. Он крепче прижал к себе Мэгги, а выхватив ее за шею, она запустила пальцы в волосы Сэма. Юноша и девушка изо всех сил тянулись друг к другу. И когда сердце Сэма взлетело ввысь, он все понял. В этом поцелуе не было ни горя, ни чувства вины, ни смерти. Только жизнь. и её хватало на всех